С научной точки зрения, обещание не насылать потоп имеет под собой все основания, потому что в Ноевы времена на земле не было, да и поныне нет, такого количества воды, чтобы обеспечить потоп. Если, однако, слово «земля» мы будем вкладывать в тот же смысл, что и шумеры, то есть долина двуречья и прилегающие территории, то увидим, что обещание – не было сдержано. На протяжении последних четырех лет здесь происходили бесчисленные наводнения. Некоторые из них унесли больше жизней, чем знаменитый шумерский потоп, который разразился в 2800 или около того году до нашей эры. В сущности, каждый год на земле где-нибудь да происходит наводнение. Стих двенадцатый.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 Стих тринадцатый. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между мною и между землёю». Этот стих можно истолковать таким образом, что Бог, после того, как вернул во Вселенную хотя бы частично хаос на время потопа, теперь задним числом пытается устранить недоделки и создает радугу, которой раньше не было. С другой стороны, легенда о сотворении, изложенная в Жреческом кодексе, гласит, что Вселенная была завершена. Следовательно, можно предположить альтернативную версию. Радуга существовала еще до потопа, но сейчас ей предуготовано новое назначение. Радуга всегда вселяла в сердца людей восхищение и благоговение. Ее форма и положение в небе наталкивали на мысль, что она может служить мостом, удобным средством сообщения между небесами и землей. В греческих мифах посланник богов Ирис пускается на землю по радуге. В сущности Ирис и означает радуга. В скандинавских сагах радуга также играет роль моста, по которому боги не сходят на землю. Вечером того дня, когда произошла заключительная битва между богами и силами зла, радуга-мост разламывается от громового топота коней, на которых скачут герои-валгаллы. На самом деле, из научных опытов мы знаем, что радуга — это спектр, Разложение белого цвета, который представляет собой мешанину волн различной длины, на составляющие от самых коротких волн оптического диапазона, которые мозг воспринимает как фиолетовый цвет, до самых длинных, этот край спектра окрашен для нас в красное. Радугу можно воспроизвести с помощью трехгранных стеклянных призм или иных оптических устройств. После дождя в воздухе остаются крошечные капельки влаги, каждая из которых играет роль миниатюрной призмы. Все вместе они производят эффект радуги. Для этого потребны только солнце, воздух и водяные капельки, компоненты, которые, вне всякого сомнения, существовали за миллиарды лет до того, как на Земле появился род человеческий.